Глава 25. Ах, зачем он это сказал? Я потом сидела весь урок как блаженная. Географичка нас о чём-то спрашивала, а я смысла её слов не могла уловить с первого раза. Ей даже повторять приходилось, когда она обращалась ко мне. Хорошо хоть я дома всё выучила и отвечала практически на автомате, потому что сосредоточиться и вникнуть, как следует, не получалось хоть убей. Зато, отвечая, я улыбалась, не в силах сдержать радость. Географичка наверняка решила, что я с приветом. Правда, потом она и сама стала улыбаться мне в ответ. Боже, Дима Рощин позвал меня на свидание. Это же с ума сойти! Жаль только, что мы ни о чём конкретном не договорились. Когда, где, во сколько. Я же изведусь вся в ожидании. Может, после уроков он снова ко мне подойдёт? Но нет. У 11-го А было 6 уроков, а у нас 7. Я проверила по расписанию. Ещё и потом нас задержала классная. Опять по поводу грядущего дня здоровья, который по инициативе родительского комитета решили растянуть на два дня. А конкретно в следующие выходные вывести наш класс в детский спортивный лагерь под Ангарском, который с наступлением осени пустовал. Ну и там уже на месте воплотить остальную программу. «Наши восприняли новость на ну, ура!» В кабинете сразу поднялся радостный галдеж. Классную буквально забомбили вопросами. Александр Михайловна, родители чьи-нибудь будут? А какие там условия? А кормить будут или с собой брать? А если дождь?» «Там благоустроенные корпуса, не переживайте. Кормить будут, но и с собой взять что-то будет не лишним. С нами обещали поехать мама Лены Барановой и папа Женя Зеленцовой. Женя, Лена, так ведь?» Я хотела под шумок потихоньку смыться. «Что толку слушать про их сборы, если всё равно поездка мне не светит?» Но классная тормознула меня на пороге, заставила вернуться на место и принялась агитировать, как будто ей не всё равно. «Таня, это же последний год! Сама потом жалеть будешь! Жизнь и так вас скоро разбросает! Ребята, что вы молчите?» «А мы не хотим, чтобы она с нами ехала», отчётливо произнесла со своего места Зеленцова. Александра Михайловна захлопала глазами. «Как это?» «Кто мы? Ты Зеленцова за себя говори!» — подала голос Филимонова. «Мне вот, например, всё равно...» «Женя, почему ты так сказала?» — расстроилась классная. «Вы же были лучшими подругами. Таня, почему Женя так говорит? Что у вас случилось?» «Александра Михайловна у нас как будто в своём коконе живёт». Она мечтательница по типу Манилова, правда, активная. Неуемлемая энтузиастка с кучей дурацких идей и при этом настолько сентиментально ранимая, что я лично диву даюсь, как она ещё дожила до своих 45 лет и не сошла с ума, а то и не умерла от инфаркта. Вот честно, она плачет по всяким пустякам. От обычного мата падает на стул в полуобмороке. Это Шлопаков однажды на уроке играл тайком в телефоне и нечаянно выругался вслух. Так мы до самого звонка ее хором успокаивали. А в другой раз к ней заявился чей-то папаша и наехал за несправедливо выставленную четверку вместо якобы заслуженной пятерки. Мужик был резок, но не более. Но Александра Михайловна распереживалась так сильно, что ей скорую вызывали. Не то чтобы я считала ее ненормальной, но с такими людьми мне сложно общаться. — Так вы у Зеленцовой спросите, — сказала я. — Она вам всё в красках расскажет. Вряд ли правду, конечно, но зато с чувством, с толком, с расстановкой. В классе повисла пауза. Я взяла сумку, встала и ушла. Но не хотелось мне выслушивать эти её охи и ахи. Это её наивные до тошноты. — Ребята, давайте жить дружно, помиритесь же скорее. — И что странно? Мне ничуть не было обидно от слов Зеленцовой. Ни злости, ни раздражения, вообще ничего такого я не испытывала. Как будто Рощин зарядил меня мощнейшим позитивом на много часов вперёд, и ничто не могло испортить мне настроение. Хорошо, хоть я перестала улыбаться без видимой причины, как дурочка. Вечером я снова проверяла аккаунт лжерощина, Рощина, но больше никакой активности там не наблюдалось. Да плевать, отмахнулась я. Розыгрыш, конечно, тупой и подлый, но зато если бы не он, Дима не позвал бы меня на свидание. Так что этому шутнику ещё спасибо надо сказать. Утром я проснулась всё в том же радостном возбуждении. Даже сама поразилась, как мало оказывается мне надо для счастья. И в школу я мчалась чуть ли не в припрыжку, совсем слегка досадая, что уроки с 11-м А у нас не пересекаются. Я ещё вчера сверила расписание. Тогда у нас на втором этаже уроки, у них на третьем и наоборот. Только два последних урока на сдвоенной физкультуре мы будем заниматься вместе. Но, во-первых, у нас ведь мальчики отдельно, девочки отдельно. Их физрук, скорее всего, погонит парней на стадион. А наш Попович будет мариновать нас в спортзале. А во-вторых, последний урок ещё дождаться надо. Целый день пройдёт. То есть мы с ним никак не встретимся до четвёртой перемены. Однако томиться не пришлось. Дима сам поджидал меня на крыльце школы. Просто стоял, сунув руки в карманы и прицельно высматривал всех, кто заходит в школу. Вид у него был сосредоточенный и ждущий. И когда он увидел меня, улыбнулся. Улыбался он, конечно, очень по-своему. Совсем слегка приподнимал один краешек губ. Не как я, во все 32. Но меня и это вполне устраивало. Ведь из всех... Он улыбнулся только мне одной. «Доброе утро», — поздоровался он, когда я поднялась по ступенькам. «Привет», — ответила я. В фойе мы вошли вместе, снова обеспечив всем прекрасный повод для сплетен. На нас пялились, оборачивались, украдкой кивали в нашу сторону, но Рощин будто не замечал всей этой возни. «Как настроение?» — поинтересовался он, когда мы подошли к окошку гардеробной, где уже скопилась приличная очередь. «Отличная?» — ничуть не соврала я. «Я рад. А какие планы на сегодня?» — спросил с явным намёком. И я немедленно просияла. «Надо свериться с ежедневником», — пошутила я, а потом спросила. «А что?» «Ты вчера обещала мне свидание. Давай после уроков сходим куда-нибудь». Я кивнула, рдея от радости и немножко от смущения. «Ну, раз обещала, надо выполнять обещание». «Давай». «Господи, хоть бы я не выглядела сейчас как счастливая дура». Впрочем, и он явно был доволен. Даже улыбался чуть шире. «Тогда встречаемся сразу после уроков, да? А где?» «Давай в сквере за школой. Видел, может, старца школы есть скверик. Там фонтан ещё, скамейки». Он кивнул. «Договорились? Давай сдам». Дима взял мою ветровку. И тут как раз наша очередь подошла к самому окошку. И я увидела, что перед нами стояла Женька Зеленцова. Сама не своя от радости, я её даже не сразу заметила. Сдав куртку, она стрельнула в меня коротким наубийственным взглядом и прошла мимо. Впрочем, такая ерунда не могла омрачить моей радости. Это даже наоборот хорошо, что она всё слышала. Пусть знает, что все пути к Гольцу свободны. Может, хоть теперь успокоится. Дима подошёл ко мне, вложил в мою ладонь номерок. Тебе сейчас куда? На третий, у нас химия сейчас. А мне на второй. Идём? Мы с ним поднялись на два пролёта и, не сговариваясь, остановились. Не хочется идти на урок. Вдруг признался он и посмотрел так, что сердце скакнуло к горлу, а потом ухнуло вниз. Потому что сказал он это не как завзятый прогульщик, которому учится лень. Нет. Он произнёс это по-особенному, с подтекстом, который я сразу же уловила. «Не хочу уходить от тебя». Вот что было в его словах. «Мне тоже», — ответила я серьёзно. Но звонок, как проклятие какое-то, опять всё испортил. Я поднялась на третий этаж, торопливо подошла к кабинету химии и облегчённо выдохнула. Ольга Юрьевна опаздывала и тут же с порога услышала. «А больше тебе ничего не переслать?» — повысив голос, высказала Женька. «Не хочешь пересылать, так покажи по телефону. Из своих рук. Я тогда, так и быть, даже извинюсь перед тобой». Прищурившись, что-то требовала от Зеленцова и Филимонова. «Ничего, я тебе показывать не обязана, иди к чёрту! — огрызала Женька. — Может, тебе ещё пароль от своего акка дать? — Так я и знала. Три плоты Зеленцова, если не сказать похуже. Таких скринов я могу на фотошопить сколько угодно. — Может, Ларионовой и ни при чем. Она вот говорит, что это ты всё сочинила. — Ага. А про отца тоже я сочинила? — отбивала Женька. «А ты не смешивай тёплое с мягким», — пожала плечами Филя. Я бы тоже не афишировала на её месте такую родословную. «Слав! Ну хоть ты скажи!» — обратилась к Гольцу Зеленцова. «Тебе-то я переслала сообщение на ст... От неё, а не скрин!» «А что это меняет? Мне вообще фиолетово, что Ларионова писала про Гольца. Ты мне покажи её слова обо мне!» — настаивала Филя. Остальные заинтересованно молчали. Я тоже замерла на пороге. — Ничего я тебе показывать не должна! — повторила Женька, вся пунцовая, особенно в сравнении с сидящей рядом Бусыгиной, бледной, аж зелёной. — Всё с тобой ясно, — хмыкнула Филя. — А мне не ясно, — вступил Шлопаков. — Я хочу знать, кто меня назвал. Он выматерился. «Я тоже!» — поддакнул Окунев. «Ну, дерзайте!» — усмехнулась Филимонова. «Короче так, Зеля!» — изрёк Шлопаков. «Или ты нам показываешь переписку с Ларионовой в телефоне, или мы все понимаем, что ты у нас!» Шлопаков снова выматерился. Женька сидела окаменев и молча, только щеки полыхали. «Народ! Так вот кого надо игнорить!» Он положил ей на голову ладонь. «Отвали!» — взвизгнула Женька, сбросив его руку. А потом увидела меня. Я стояла в дверях, наблюдая всю эту сцену. И её буквально перекосило от лютой ненависти. Мне хотелось ей сказать, Жень, ты совсем уже? «Ау! Это ты всё придумала, насочиняла, наврала стрекороба. А когда всплыла, виновата опять я? Где логика?» На что ей не скажи, она сейчас просто ничего не поймёт. Весь день я сидела как на иголках. Да, радовалась, ждала, предвкушала, но и нервничала. Как всё пройдёт? Как себя вести? Плохо, что у меня с собой нет ни пудры, ни помады. Я, может, бледная, как моль. И ногти. Но почему я не накрасила вчера ногти? В столовой наши устроили очередной цирк. Теперь все садились подальше от Женьки, кроме, разумеется, Лиды Бусыгиной. Она мужественно демонстрировала свою верность Зеленцовой, правда, беспрестанно чихала, кашляла и шмыгала носом. А Женька кривилась, морщилась и отворачивалась от верной подруги. Со мной же некоторые из наших пытались заговаривать. Но я, как гордая, если и отвечала, то сквозь зубы, нехотя. А если бы не ликовала так в душе? то вообще могла бы послать, потому что не надо быть таким стадом. С Филей, правда, обменялась парой фраз вполне дружелюбно, пока не появился он, Дима Рощин. Весь обед мы с ним многозначительно переглядывались и улыбались друг другу. И потом вместе вышли из столовой. И вместе добрели до коридорчика, где находились наши раздевалки. «У вас на стадионе будет физра?» — спросила я. «Да». Я смотрю, у анафемии конец. — улыбнулся он. — А, ты про бойкот. Ну да, но мне, знаешь, всё равно. Он на это лишь усмехнулся, затем напомнил. — Значит, встречаемся после уроков в сквере за школой? — Да, — кивнула я. — А куда пойдём потом? — Куда захочешь. Есть у меня несколько вариантов. — загадочно улыбнулся Дима. Мы разошлись с ним по нашим раздевалкам за пару минут до звонка. Девчонки и наши из 11-го А уже переоделись и убежали в спортзал. Только Бусыгина сидела неприкаянная в одиночестве. «Чего сидишь?» — спросила я, снимая блузку. «Меня освободили», — прогундосила она, — «по болезни». «Ну так иди домой, лечись». «Я жду». Я не стала спрашивать, кого она ждёт, и так понятно. На физкультуре Попович заявил, что на День здоровья, оказывается, наши поедут вместе с ашками. То есть в лагерь поедет не только наш класс, но и вся параллель. И помимо эстафеты, прыжков в мешках, перетягиваний каната и прочего подобного, будут соревнования по волейболу. Поэтому надо потренироваться как следует. Наши сразу заныли. «Зачем нам эти ашки? Лучше бы без них!» Ашки тоже не обрадовались. «Кто это придумал? Нафиг нам бэшки? Мы их не хотим!» Не только я молчала. Не потому, что не поеду. Как раз наоборот, именно сейчас мне захотелось поехать. Очень. Как никогда. Я даже спросила у Фили, сколько сдавали на поездку. «По три штуки?» — ответила она. «Три тысячи. Для них это сущие копейки. А для меня — почти все мои деньги, которые удалось скопить за лето, подрабатывая то там, то сям». Если быть точной, заработала я почти 7 тысяч, но кое-что прикупила к новому учебному году. Туфли, новую блузку, пару капроновых колготок, кое-что из канцелярии. А ещё выпускной впереди. На отца я не рассчитываю. Он хоть и устроился недавно грузчиком со сдельной оплатой, но половину сразу же пропивает. А то, что я успеваю у него беспробудно пьяного вытащить из карманов — Приходится откладывать на коммуналку и еду. Иначе никак. Так что день здоровья для меня всё ещё непозволительная роскошь, — вздохнула я. Но тут же отмахнулась от грустных мыслей. Что я в самом деле? Ведь через полтора часа мы с ним и так встретимся. Вымотанные, взмокшие мы, ну, те из нас, кто играл в волейбол, а не просиживал в качестве зрителей на лавочках, ввалились в раздевалку. Наши по инерции устало переругивались с расстроенными ашками. Мы разделали их под орех. Все партии они нам продули. Я так вообще сегодня в ударе, аж до сих пор отдышаться не могла. Новые снять отношения ни с кем не хотела. Да ну их всех. Я рвалась душой в сквер. Поколебавшись, решила, что быстренько приму душ. Вообще-то из девчонок душе мало кто пользовался, особенно когда физра последним уроком. Вот парни — те да, а мы лишь изредка. Да и как бы зачем, если до дома дотерпеть можно? Но сейчас я боялась, а вдруг от меня будет пахнуть. После полуторачасовой игры пот с меня ручьём стекал. Да и не хотела я предстать перед пижёным рощином, взмыленной и расхристанной. Волосы я скрутила в пук на макушке, чтобы не намочить. Полностью разделась в предбаннике, закрылась на щеколду и зашла в кабинку. Быстро ополоснулась чуть тёплой водой и выскочила. С трудом натянула на мокрое тело трусики и бюстгальтер, отметив про себя между делом, что из раздевалки больше не доносятся ничьи голоса. Вышла из душевой и остолбенела, холодея. В раздевалке не было никого и ничего. Вообще ничего. Ни на крючках для одежды, ни на скамейках, ни под скамейками. Кто-то унёс мои вещи, мою сумку, мою одежду. Всё.